Глава пятьдесят восьмая Скарлетт заметила, что после ее болезни Рэд изменился, но не была уверена, нравится ли ей то, что с ним произошло. Он стал воздержан в выпивке, спокоен и всегда чем-то озабочен. Он чаще ужинал теперь дома, добрее относился к слугам, больше уделял внимания Уэйду и Элли. Он никогда не вспоминал прошлое, даже если это было что-то приятное, и, казалось, молча запрещал и Скарлетт касаться этого в разговоре. Скарлетт вела себя мирно, от добра до брони ищут, и жизнь текла довольно гладко, с внешней стороны. Ред держался безразлично вежливого тона, который принял в отношении нее, когда она начала выздоравливать, не говорил ей колкостей, мягко растягивая слова и не ранил своим сарказмом. Она поняла теперь, что, распаляя ее раньше своими ехидными замечаниями и вызывая на горячие споры, он поступал так потому, что его трогало все, что она делает и говорит. Сейчас же она не знала, трогает ли его хоть что-то. Он был вежлив и безразличен, ей не хватало его заинтересованности, пусть даже ехидной. Не хватало былых пререканий и перепалок. Он держался с ней мило, но так точно она ему совсем чужая. И глаза его раньше неотрывно следившие за ней, вот так же следили теперь за Бонни. Такое было впечатление, точно бурный поток его жизни направили в узкий канал. Порой Скарлетт казалось, что если бы Ред уделял ей половину того внимания и нежности которыми он окружал Бонни, жизнь стала бы иной. Порой ей было даже трудно улыбнуться, когда люди говорили, «Да чего же капитан Батлер обожествляет свою девочку?» Но если она не улыбнется, людям это может показаться странным. А Скарлетт не хотелось признаваться даже себе в том, что она ревнует к маленькой девочке. Тем более, что эта девочка — Её любимое дитя. Скарлетт всегда хотелось занимать главное место в сердцах окружающих, а сейчас ей стало ясно, что Рэд и Бонни всегда будут занимать главное место в сердце друг друга. Рэд часто возвращался домой поздно ночью, но всегда был трезв. Скарлетт нередко слышала, как он тихонько насвистывает, проходя по площадке мимо её закрытой двери. Иногда вместе с ним в дом приходили какие-то люди и сидели в столовой, разговаривая за коньяком. Это были не те люди, с которыми он пил в первый год после их свадьбы. Богатые саквояжники, подлипалы, республиканцы не появлялись больше в доме по его приглашению. Скарлетт, подкравшись на цыпочках к перилам лестничной площадки, прислушивалась – И, к своему изумлению, часто слышала голоса Рене Пикар, Хью Элсинга, братьев Симмонсов и Энди Боннелла. И всегда там были дедушка Мэри Уэзер и дядя Генри. Однажды, к своему удивлению, она услышала голос доктора Мида. А ведь все эти люди когда-то считали, что Рета мало повесить. Эта группа была неразрывно связана в ее сознании со смертью Фрэнка, а поздние возвращения рета еще больше приводили ей на память времена, предшествовавшие налету куклу с клана, когда Фрэнк расстался с жизнью. Она с ужасом вспоминала слова рета о том, что он даже готов вступить в этот их чертов клан, лишь бы стать уважаемым гражданином, хотя он надеялся, что Господь-Бог – не наложит на него столь тяжкого испытания. Что если Ред, как Фрэнк? Однажды ночью, когда он отсутствовал дольше обычного, Скарлетт почувствовала, что больше не в состоянии выносить напряжение. Услышав звук ключа, поворачиваемого в замке, она накинула капот и, выйдя на освещенную газом площадку лестницы, встретила его у верхней ступеньки. При виде ее задумчивое и отрешенное выражение на его лице тотчас сменилось удивлением.